Глава 3. Повествующая о семейных ценностях и выборе жизненного пути. Умные мысли достигают головы лишь тогда, когда жопа на Куролесе затихает. Жизненное наблюдение – Князь Павел Иванович Кошкин пребывал в смешанных чувствах, коих не испытывал давно. По утверждениям матушки, княгини Софьи Никитичны Кошкиной, в девичестве сапрыкиной, с душевной тонкостью и чувствами у него вовсе было тяжко. То ли тяготы детства сказались, то ли просто таким вот бесчувственным он уродился. Главное, жить это не мешало до недавних пор. Он сунул пальцы под воротничок и дернул, с трудом сдерживаясь, чтобы вовсе не разорвать тесный узел колстука. Стоило настоять на своем еще раньше. Но нет же, поддался, позволил уговорить, заговорить, побоялся матушку обидеть или, скорее уж, не пожелал связывать себя новыми обязательствами, раз уж старых полно. А теперь стыдно. Стыд разъедал изнутри, И был столь глубок, что Кошкин даже подумал, было в отставку подать. Но после вспомнил, что дела передавать некому, да и государь навряд ли заявление подпишет, не говоря уже о том, что будет с ее выглядеть слабостью и признанием вины. Вины за собой Кошкин не ощущал, а вот желание надрать кому-то через чутленные уши – вполне. Это ж надо же было так опозориться. «Пашенька!» Матушка, что характерно, была дома, словно чуяла. «Ты сегодня рано?» «Где он?» «Кто?» К своим шестидесяти четырем годам княгиня Кошкина сохранила и девичью фигуру, и личико, и манеры. Некоторые, склонные к засловию особы, почитали данные манеры подходящими аккурат юным девам, а не как ни женщинам серьезных лет. Но на завистников княгиня взирала с высоты своего положения преснисходительно. «Мама, ты знаешь?» И понял, знает. Точнее, знала. «Ах!» — сказала княгиня, и от избытка чувств почти упала в обморок. Почти, поскольку вспомнила, что Павел как есть чурпан и намека не поймет, и подхватить вряд ли успеет, а падать на пол как-то не камильфо. Полы, конечно, мыли регулярно, но это еще не повод, чтобы на них валяться. «Ах, дорогой, будь добр, объяснись!» трогнувшим голосом произнесла княгиня и вытащила ларнет вид которого в давние детские годы приводил Павла в трепет, причем совершенно по неясной причине. Он и ныне испытывал какое-то смущение и даже робкое желание отступить. Но не в этот раз, и осознав, что в объяснениях он может увязнуть надолго, князь подарил вздох и, аккуратно взяв матушку за талию, просто поставил ее на столик аккуратно вместивши межфарфоровой статуэткой балерины и раскрытым ежедневником. Княгиня удивилась и открыла рот, и поняла, что совершенно точно не знает, что сказать. Да и кому говорить, когда этот, этот невозможный человек уже по лестнице поднимается. И спора, весьма спора, вот ведь. Будет опять мальчику выговаривать. А ну, конечно, есть за что. Признаться, это выходка дурного свойства самой княгине стоило немало нервов. Но это же не повод еще. «Пахом!» Позабывши про утонченность манер, заорала Софья никитишна «Пахом! Иди сюда!» Столик, казавшийся не таким уж высоким, вдруг словно бы вытянулся. Да и место тут, и каблуки опять же. «Ай, пахом!» Сам виновник домашнего переполоха изволил почивать с почти чистой совестью. А что, экзамен ему поставили, пусть даже и не самый высокий бал, но тут уж и бабушкины связи оказались бессильны. Впрочем, если бы бабушка поинтересовалась мнением самого Ивана, то с удивлением узнала бы, что его этот низкий бал нисколько не волнует. И вообще, университет? Он отучился, раз уж бабушке того надо было. И хватит. После экзамена была вечеринка, по старому обычаю несколько затянувшаяся, а потому домой Иван Кошкин явился под утро. Упал в перины, позволив Шалакею раздеть себя, испил отвару от пахмелья, снова пожаловавшись на гадостный его вкус, и уснул с чувством выполненного долга. Проснулся он от того, что хлопнула дверь, а затем чья-то крепкая, мощная даже рука ухватила его за шкирку и бесцеремонно вытащила из постели. «Ой!» — сказал Иван, подслеповато щурясь. Но вот какая падла еще и штора оттернула! Впрочем, когда зрение слегка сфокусировалось, все встало на свои места. «Доброе утро, дядя!» Иван произнес это как можно более тоскливо и даже попытался изобразить оную тоску на лице, в чем, по собственному мнению, он изрядно преуспел. Во всяком случае, бабушка впечатлялась. А вот на дядюшку не подействовала. — Спишь, паразит? — ласково поинтересовался он. — К экзаменам готовился? — Иван заморгал. — Всю ночь учил, не покладая Прилег вот только. — Экзамены у тебя уже были? Железные дядюшки на пальцы разжались, и Иван рухнул бы, если б не был заботливо перехвачен под мышку развернут и пинком направлен к креслу, в которое и упал. — Скажи, а самому не противно? Дядюшка был хмур. Вот с чего бы? Слухи дошли? Так ведь, ну да, переборщили же. Это не только Иван признавал. После уж наутро, отрезвевший Охромеев, просил прощения обещал, ежели из дому выгонят, замолдит словечко. Правда, перед кем не уточнял. Я, я виноват. За свою жизнь Иван твердо усвоил, что своевременное признание вины избавляет От львиной доли морали, которая сейчас все непременно выльется на многострадальную и, несмотря на зелье, побалившую со вчерашнего голову. — Я... я готов принести извинения. — Принесешь. — Вот. Дядюшка подошел ближе отчего сделалось совсем уж неуютненько ибо был павел кошкин высок широкоплеч и видом своим порождал слухи что дескать не обошлось в этой вышении с шириной в купе без одинаковой крови вот как окончательно протрезвеешь так сразу и принесешь и подкрепил воспитательный процесс под затыльником ой воскликнул иван причем вполне искренне ты чего павел Дверь распахнулась, и на пороге, пылая праведным кневом, возникла Софья никитишна «Что ты себе позволяешь?» «Я?» — князь Кошкин скрестила руки. «Это вы что себе позволяете? Он вытворяет не весь что, а ты ему потворствуешь!» «Я?» — княгиня сжала было в руке кружевный платочек, потом опомнилась. На сына слезы действовали ничуть не лучше, чем обморки. «Ты, матушка!» «Ты и никто более! Сегодня мне вот это!» Кошкин извлек газетенку, которую протянул матушке, передал император. Иван втянул голову в плечи. «На совете, посвященном таким вот олухам!» «Ну, мальчик, просто неудачно пошутил!» сказала Кошкина, беря газету за уголок с видом крайней прескливости. «Нет, статейку она читала. Еще и возмутилась, что фото поставили на диво неудачное». В нём Ванечка на девицу похож. «Я беседовала с княгиней, она не гневается, наоборот!» Сказала, что давно её балы не проходили с таким задором. «О да, задора, думаю, хватило!» Кошкин потёр шею и взгляд перевёл с матушки на племянника. А с него на матушку, которая явно задумалась, прикидывает, чем обернётся этакое высочайшее внимание. «Ничем хорошим, и от двора отказать могут!» Не то, чтобы ей сильно нужен был двор, но сразу слухи поползут, сплетни, а то и вовсе смеяться станут. Этого же княгиня Кошкина не могла допустить. «И что, Его Величество?» – поинтересовалась она иным, куда более спокойным тоном. Затем, свернув треклятую газетенку, шлепнула внука по макушке. «Ой!» – сказал Иван не столько от боли, сколько от обиды и удивления. Прежде бабушка не позволяла себе такого. Сказал, что такая дурь лечится лишь одним способом. «В солдат велел записать!» Княгиня схватилась за грудь. «Бабушка, ну какие солдаты?» Отмахнулся Иван. «Сейчас не девятнадцатый век». «Именно». Князь в кои-то веке согласился с племянником. «Обойдемся без солдат. Так отработаешь». «Что?» Одновременно спросили и княгиня, и Иван. «Как?» «Натуральным образом». «Диплом имеется?» «Имеется». «Пока нет, обещали выдать. После того, как вы делом докажете, что заработали его». Осек князь Кошкин. «Новый указ вышел. Точнее, вот-вот выйдет. Отныне любой выпускник высшего магического заведения, закончившее это самое заведение, должен отработать на благо государства, за счет которого он и учился». «Не солдаты!» выдохнула княгиня с немалым облегчением но так что отправишься ты, почти дипломированный маг». «Куда?» «В Подкозельск», — сказал дядя, почти припечатав. «А это где?» У Ивана от удивления голова болеть перестала. «Подмосковье. Считай ближнее». «Погоди, это не тот? Но там до Москвы почти четыре сотни километров!» Возмутилась княгиня. «Да». Павел умел признавать ошибки. Дальние. Но тебе, можно сказать, повезло. А можно не в Подкозельск? Иван потер макушку. Можно. Есть еще Колыма, Сахалин и земля Франца Иосифа. Там тоже специалисты твоего профиля нужны. А ты прав, дорогой, произнесла бабушка призадумчиво. Не такое уж и дальнее Подмосковье выходит. По сравнению с Колымой надо полагать. «Ничего, мой мальчик!» Софья Никитишна вспомнила такие оплаточки и прижала его к левому классу «Потерпи немного, недели или две, а там его величество отойдут. Я обращусь к его матушке, замолвлю словечко. В конце концов, это была лишь шутка». «Мама!» «Ай, Павел, тебе ли не знать? Вспомни, как ты с приятелями напоил любимого жеребца генерала Симовского накануне парада». Что там за зелье было, не подскажешь?» «Мама!» — князь смутился. Ему казалось, что сия давняя, и что что то говорить неприглядная история забыта. «Ай, помню, как мне Елисей Сергеевич жаловался!» Матушка притворно вздохнула. А вот племянничек поглядел с интересом, словно дядю впервые увидел. «Так что, дорогой, неделька-другая, боюсь, два года минимум». Князь потер шею. Его Величество высказался однозначно. «Два года?» – ужаснулась матушка. «Это... это бесчеловечно и невозможно». «Почему?» «Да потому что мы не можем позволить себе потратить эти два года на...» «Под Козельск», – вставил Иван, чуя, что судьба его повисла на тонкой нити. «Ехать не хотелось совершенно». Он понятия не имел, где этот подкозельск находится, но смутно подозревал, что где бы он ни был, там всяко не найдется места достойным клубам, в которых человеку его положение незазорно будет провести время. Да и компания. Какая в подкозельской компания? Вот — Вот-вот, ничего, поговорю с Лизонькой. Иван кивнул, в глубине души даже выдохнул. Бабушка все непременно побеседует с императрицей, с которой уж столько лет пребывают в приятельских отношениях, и все разрешится. «В конце концов, она должна меня понять. Мальчика женить надо? А какие в этом подкозильские невесты?» Иван закашлялся. «Как женить?» Тихим шепотом спросил он. «Обыкновенно. Вы же ж как? Вас женить надо по юности, пока вы сопротивляться не научились» а чуть время упустишь, так потом и не заставить. Взгляд Конякини был полон молчаливого укора. И Кошкин, уж на что привык к матушкиным взглядам, не выдержал, отвернулся, всецело осознавая свою вину. Но не собираясь меж тем поддаваться. А между прочим, дорогой, ты ведешь себя безответственно, и являясь главой рода, «Должен осознавать, что имеешь перед этим родом определенные обязательства род он и продолжить. А раз уж ты сам не озаботился наследниками, то...» «Дядя!» — трогнувшим голосом произнес Иван. «Я осознал». «Что?» «Все осознал. Сполна. Я готов искупить вину кровью, то есть делом и все такое, даже на Сахалине» под козельск вдруг представился слишком уж близким, ибо в Москве у славного рода Кошкиных тоже имелся особняк, куда бабушка вполне себе могла переехать на годик-другой. А уж какие-то четыре сотни километров тем паче не станут ей преградой. «Боюсь, Сахалин уже занят, не ты один такой, одаренный!» хмыкнул дядя и, положив руку на плечо, произнес. «Я рад. В таком случае идем, побеседуем, предметно так сказать». Княгиня, громко фыркнув, удалилась. Иван потер шею, показалось вдруг, что ее захлестнула невидимая петля. «Ай, она не успокоится!» — обреченно произнес он. «Пойдет к императрице». «Пойдет!» — согласился дядя куда более мягким тоном. «И уйдет, потому как новый указ подписан». И в совете не нашлось никого, кто рискнул бы возразить. «И что?» и то что отныне выпускники отрабатывающие обучение юридически пребывают в статусе призванных на службу императора а о чем гласит двадцать седьмой декрет о чем бестолочь о том что лицо призванное на службу императора во время оной службы не может вступать в брак декрет старый еще про прадедом его императорского величества принят того весьма беспокоило что тело семейные отвлекают от службы. «Два года, значит?» — Иван приободрился. «Немного». «Да, всего два года», — согласился князь. «Или целых два года. Тут уж как посмотреть».